Глава 18. Рита «Мам! Ну, мам!» – привычно тянул Илья. «Нет, он не капризничал. Как же дождешься от великого и могучего оборотня нытья?» «Нет, он был занят более серьезными вещами. Он торопил капушу мать, которая все не могла найти ключи от машины». «Мы опоздаем!» «Занятие с десяти. Сейчас только половина девятого». пыталась его успокоить. «Уже!» «Если не потороплюсь, меня заживо съедят и даже не поморщится. уверена в этом». «Нашла!» Под диванной подушкой обнаружила пропажу и широко улыбнулась сыну. «Вот видишь, никуда мы с тобой сегодня не опоздаем. Не волнуйся». «Но кто бы мог удержать это шило?» «Я обещала, что переведу его учиться в школу для оборотней. Я целый год обивала пороги их советов, кланов и стай». но всегда получала один и тот же ответ – нет. Конечно, я могла бы поступить проще, отдать его в общеобразовательную школу для полукровок, но мне хотелось иного. Пусть я ненавидела его отца, но точно знала, что пройдет еще пара лет, и у меня попросту не хватит сил, чтобы справиться с собственным ребенком. Он одичает, сойдет с ума, слыша зов зверя и не имея возможности обернуться. Да, когда-то я была наивной влюбленной дурочкой, но теперь точно знала, почему женщины стараются избавиться от детей, а отцы предпочитают забирать отпрысков в кланы. Сила зверя. Та самая сила, которой у моего ребенка оказалось слишком много. И раз уж Яну мы были не нужны, то положение становилось все хуже. Нестабильные оборотни опасны, они сходят с ума, а мне такого не нужно». Был бы отец, он смог бы проследить за своим ребенком, научить, объяснить, помочь. А раз его нет, нужна замена. И мне требовалась наилучшая замена. Илья подпрыгивал от нетерпения. И когда мы подъехали к территории школы, которая располагалась в пригороде, был уже сам не свой. «Мам!» – он повернулся ко мне. «А если меня там не примут?» «Тогда ты всем докажешь, что лучше тебя никого нет». «Пойдем». Охрана окинула нас ленивым взглядом и пропустила. Кажется, они подумали, что я просто нянька при волчонке. Но мне, если говорить откровенно, было плевать на их мнение. Я радовалась чуть ли не больше сына. «Пусть все получится». «Подожди здесь», — попросила Илью, входя в кабинет директора. «Маргарита Дмитриевна?» Мужчина холодно мне улыбнулся. «Рад, что вы не опоздали». Обычно люди не отличаются пунктуальностью. Впрочем, как и оборотни, от волнения я вернула ему его же ледяной оскал. «Как и некоторые оборотни», — тут же согласился он. «Мы берем вашего сына с испытательным сроком на три месяца. Я уже получил документы из Вольного ветра. Что ж, они меня впечатлили. Но вопросы у меня все же есть, так что я хотел бы прояснить некоторые моменты». «Да, конечно». У мальчика высокий потенциал, а его зверь обещает быть очень сильным. Так что первый из вопросов вам, вероятно, задавали уже не раз. Кто его отец? Прошу прощения, но о нем я разговаривать не хочу. Оборотень недовольно сощурился, обдумал мои слова и кивнул. Я принимаю ваше право сохранить конфиденциальность, можете не беспокоиться. Но у вашего сына слишком сильный зверь. «Конечно, это не проблема. У нас опытные педагоги, и они справятся с любой ситуацией. Но было бы намного лучше, если бы первые обороты мальчик проходил в присутствии отца или ближайших родственников». «Оборотней», — добавил мужчина, словно я уже пыталась возразить. «Понимаю, но ничем не могу помочь. Я не общаюсь с семьей бывшего мужа». Ложь давалась трудом, но оборотень этого даже не заметил». «Опыт все-таки». «Странно. Ни один клан не отказался бы от столь сильного... Прошу вас». Он замолчал, нахмурился, кивнул своим мыслям и протянул мне лист бумаги. «Рекомендации по питанию и режиму дня. Пока его зверь не окрепнет, нужно соблюдать требования беспрекословно. Сегодня посмотрим, а завтрашнего дня он уже станет частью коллектива. Можете не беспокоиться». Кроме педагогов, к нам также приезжают и выпускники. Это очень помогает детям определиться с желаниями и возможностями. Думаю, Ильей заинтересуется особенно сильно. Он и дальше расписывал мне чудеса школы, а я кивалась, соглашаясь с его доводами. Да, Илье нужно было это общение, самый лучший вариант. А там, возможно, он станет тем, кем мне хотелось бы его видеть. Попрощаться не успела. Моего сына взяли в оборот, и уже через пару минут он сидел в классе с десятком других мальчишек. Я только улыбнулась, успокаивая бешено стучащее сердце, и направилась в офис. Сегодня было тихо. Три постоянных дизайнера были на выезде. Средовик матерясь обсчитывал материалы на какой-то пруд. Девчонки из бригады гоняли чаи. — Маргарита Дмитриевна! — вскочила одна из них. — А вас там клиент уже ждет. Вы же сказали, с утра будете, так он с открытия и сидит у вас в кабинете. Ждет. Почему не позвонили? А у вас телефон недоступен, вот мы и подумали, что вы с мужем. Она вдруг покраснела. Так, ясно, о чем они подумали. Вздохнула, натянула улыбку и направилась к своему кабинету. Нет, переживать о том, что клиент заскучал или разозлился, я не стала. Не хотел бы, давно ушел. Это когда-то я боялась даже взглянуть на всех этих богачей. А теперь мне было все равно. Перегорело желание доказать тому единственному, что я ничем не хуже его. «Доброе утро! Простите, что заставило вас ждать!» Я замолчала. С дивана для посетителей медленно и как-то угрожающе поднимался Ян. Он не улыбался, смотрел на меня холодно и отстраненно, как на мусор под его ногами. А я смотрела на него и не могла понять, что чувствую. Злость. Я собирала ее по крупицам, лелеяла, берегла. Она сделала меня той, кто я есть. Ненависть. Я столько лет жила одна, не подпускала к себе мужчин, потому что ненавидела всех и каждого. Кроме Семы. Но для меня он был не просто мужчиной, а любимым старшим братом. Растерянность. «Что нужно Яну здесь?» Зачем он пришел сюда? Страх и... Твою мать! А ведь, оказывается, я все еще его люблю. Столько чертовых лет прошло. Сердце временами ноет, а душа плачет, вспоминая его предательство. Но я не могу забыть ту нежность, что была между нами. Страсть, которая пылала, освещая мою жизнь. Я долго ждал встречи. Несколько минут ничего не решат. Я кивнула. гадая, что он хотел этим сказать. Но здесь и сейчас я в первую очередь профессионал, а не глупая девчонка. Так что стоит заняться делом и не пожирать чужого мужчину голодным взглядом. «Благодарю». Отпустила дежурную улыбку и прошла к столу, чтобы сесть. Но Ян возник на пути и пришлось остановиться. «Макет будет готов завтра. К сожалению, вчера я не смогла им заняться, возникли семейные дела». Мне захотелось уколоть его, показать, что и без его любви у меня все хорошо. «Макет?» Ян, казалось, даже не заметил моего укола. «Ах да, макет. А, макет мы обсудим чуть позже». Он сделал ко мне всего один шаг, быстрый, плавный, и я оказалась в кольце его рук, ощутила, как потали из скользит его горячая ладонь. «Есть вещи важнее». Дернулась не в силах терпеть это издевательство, Скинула подбородок, сощурилась, намереваясь высказать все, что о нем думаю. Но не смогла. Стоило посмотреть ему в глаза, и я словно вернулась домой, в старый домик в городке у моря, где была так счастлива. Теплые карие глаза захватили в плен, не отпускали, сводили с ума, лишали воли. И я позорно выдохнула, признавая себе, что ни черта не понимаю. «Уходи». Глухо простонало практически ему в губы. «Нет, моя маленькая лгунья, теперь я никуда не уйду», — тихо произнес Ян и наклонился, почти касаясь моих губ. Я не верила, до последнего молилась, чтобы ошибиться, но нет, он меня поцеловал.